Глава 18. Страш твой снов. Хранная система сновидений до сих пор тревожит современных сновидцев, так как никто толком не смог изучить её. Совершенно непонятно, что или кто стоит за этим понятием и почему система мешает человеку осознаваться во сне. Начинающий дриммер часто сталкивается с проявлениями охранников. Начиная от банального, осознался и тут же на меня напали персонажи сна, выбили и сказали, чтобы я больше так не делал. До я осознался и заметил, что все персонажи внимательно следят за мной, и как только я начал костовать заклинание, они на меня все и набросились. Система это эдакий файрвол, то есть защитная стена, и термин пришедший к нам из программирования. Эта стена защищает сознание не только от внешних проявлений, но и от внутренних попыток покинуть песочницу. Существует несколько теорий, почему так происходит, и самая популярная гласит, что система это набор наших собственных внутренних блоков, которые со временем можно обойти. И в действительности, если не прекращать попыток осознаться, то со временем система даёт слабину и перестаёт работать. Персонажи сна ведут себя более пассивно и перестают следить за хозяином. Пусть он хоть целый город сжигает или строит новые миры, пусть хоть с головой прыгает в каскадные порталы, пусть к нему заходят в гости странные создания, а сны становятся прекрасным раем или ужасным кошмаром. Система отключена. Сновидец всеми силами старается отключить её, чтобы осознаваться чаще и пробовать новые опыты. И это получается у всех без исключения, но лишь единицы сталкиваются с той опасностью, которая может подстерегать беззащитного хозяина сна. Все страшилки про монстров, пришедших иссушить дриммера, как раз исходят от опытных сновидцев, которые пробовали из-за самых нижних миров. Но самое забавное заключается в том, что вопросов, как сломать систему безопасности сна тысячи, а вот как восстановить её, никого не интересует. Мы остановились возле маленькой закусочной. На улице было очень многолюдно, и я сразу почувствовал, что за нами наблюдают. И не конкретные персонажи сна, а вообще все. Идём себя обычно. Тихо шепнула мне Ольга и слезла со скутера. Я тоже спрыгнул. Ме аппарат просто завис в воздухе, хотя я думал, что он упадёт. Мы сели за круглый пластиковый столик под зонтиком, и перед нами тут же появился официант. "Больше не цильпила", проговорил он, абсолютно не мигая. "Да, пожалуйста", пивнула Ольга, и на лице мужчины появилась натянутая улыбка. Выглядело она немного неестественно. Официант тут же растворился в воздухе. Как думаешь, он принесёт заказ? спросила Ольга у меня. "Вряд ли", ответил я. "Судя по его характеру и поведению, он очень примитивный бот второго уровня. Интересно, материалисты научились делить персиков по категориям?" "Нет, конечно. Зачем им это надо? Это я делю их подобным образом, авторская методика. А расскажи, пока у нас есть время". "Да тут недолго рассказывать", усмехнулся я. "Бот первого уровня это совершенно статиста. Вся их задача – это дефилировать по пространству сна, создавать видимость чего-то присутствия. Из всех функций в них вложено только движение по определенному сценарию. Они не умеют ни разговаривать, ни как-то реагировать. Простой вопрос сбивает такого бота с толку и ломает на раз-два. Еще забавно бывает схватить такого персика и перенести на соседнюю улицу, а затем наблюдать, как бот тут же ломается, оказавшись в совершенно незнакомом ему месте. Бот второго уровня это продвинутая версия первых. Они умеют чуть больше. Они тоже статисты, но уже умеют отвечать на простейшие вопросы или демонстрировать свою личность. Но опять же, у них нет ничего, кроме этой расширенной роли. Любой личный вопрос ломает их напрочь. У такого бота нет ни жены, ни детей, ни жилья. Зато он может подсказать, где находится магазин или оформить заказ в ресторане. Ты прав. Бар сейчас пивом меню видим, хмыкнула ведьма. А дальше? Вот у третьего уровня это уже хорошо проработанные персонажи, но их ответы часто размыты либо уклончивы. Такие персики спокойно могут ускользать от прямых ответов, ссылаясь на какие-то обстоятельства или банальное: "Я не знаю, сам поймёшь". С ними уже можно пообщаться, но примерно как с умной колонкой. То есть весело и бестолково. А вот с ребятами четвёртого уровня всё уже сложнее. Они настолько искусно прикидываются настоящими людьми, что даже начинаешь сомневаться в их персиковости. Однако и таких персонажей легко проверить. Достаточно попросить их взлететь или пройти сквозь стену, показать сновидческий фокус. А будто пятого уровня это ещё так называемые архиспрайты, добавил я. Этих ребят вообще практически невозможно отличить от настоящих людей. Они обожают садиться на уши и учить якобы чему-то полезному, но срабатывают как ловушки внимания. Вместо того, чтобы продолжать действовать по плану, ты начинаешь слушать умного дядю и даже не замечаешь, как теряешь осознанность и начинаешь двигаться по обычному сюжету сна. "Видмо внимательно меня слушала", а когда я закончил, улыбнулась. «А другие сновидцы и всякие там неорганики, гости из иных миров, в какой группе относятся?» «Материалисты не признают их. Да ты и сама знаешь, что неорганик неорганику рознь. Некоторые умные и интересные, а другие только пузыри пускать умеют, да под предметы быта маскироваться. Поэтому все гости отправляются в пятую категорию. Но я бы их выделил в отдельную, даже не в шестую, просто инкогнито. Удобно». Кстати, Сара уже здесь, и я её вижу. Нам не интересно, увидишь ли её ты, негромко сказала ведьма. Я вздрогнул от этой новости и стал озираться. Я помнил лицо девушки и теперь пытался вычислить её, но ботов туристов было очень много, к тому же многие одеты одинаково: в пёстрые купальники и шорты. Ошибочка. Ольга взяла меня за руку. Охранники хорошо позаботились о своей жертве. Все эти персики одна сплошная ловушка внимания. Тебе нужно не увидеть, а почувствовать сару. Я не знаю её. У меня нет чувства её, спокойно ответил я. То, что я потаскал её на руках, голую, да, перевернул пару раз на столе, не дало мне никакого ощущения к ней. Я не слышал её голоса, не общался лично. Белка внимательно меня слушала и кивала. Хорошо, ты всё правильно говоришь. Наконец сказала она. Просто иногда попадаются люди, с которыми контакт налаживается в мгновение ока. Но это не тот случай. Я не смогу найти её. Я не просто чувствую это, я это знаю. Вот, смотри, ведьма кивнула в сторону, и я перевёл взгляд. Неподалёку стоял маленький латок с мороженым с весёлым продавцом Южаниным. Возле него подпрыгивала маленькая девочка с дурацкими косичками. Это Сара. «Да», — шепнула Ольга, которая уже оказалась рядом со мной, и ее губы почти касались моего уха. «Но она не одна, присмотрись». «Ага, вижу. Ты про того долговязого дядю в черном смокинге. Как-то он сильно выбивается на фоне местных отдыхающих попугаев». И это было правдой. Сарой стоял высокий, почти двухметровый мужик в строгом костюме и черных солнцезащитных очках, лысый, как Вин Дизель. «Но персики его не атакуют, хотя он сильно выделяется. Какой из этого вывод?» «Он взломал их», — догадался я. «Да, это настоящий хакер сновидений и очень опытный», — Ольга улыбнулась. Он заставил меня попотеть в моих поисках. Сначала я думала, что Сара ушла очень далеко, но это был ложный след. Искусно созданная цепочка перехода, ведущая в ловушку, в которую я чуть не угодила. Обычно всякие гости так и делают, тотаскивают жертву в свой сон, но этот тип работает иначе. Он углубился в память Сары. «И очень-очень глубоко, внутри каждого человека живет настоящая бездна переживаний и воспоминаний. В нее можно провалиться и не выбраться никогда. Поверь, мало кто умеет так уводить людей в их собственные лабиринты». «И Сара здесь всего лишь маленькая девочка. Она не помнит тебя». «Да, и это все очень осложняет, но есть один очень большой плюс в этой ситуации», — сказала Ольга. «Кажется, я понял. Сара находится внутри собственного сознания, значит, смерть ей не грозит, и ее связь с телом не истончится». «Вот именно, ты все отлично схватываешь, и у нас есть два пути. Первый – сразиться с этим хакером прямо сейчас, либо изучить его получше и напасть на него после определенной подготовки». «Я за второй вариант», – быстро сказал я. «Ага, настоящий паук, я бы напала прямо сейчас». Белка решительно распрямилась, но я схватил её за руку. Так мы сразу поймём, с кем имеем дело, сказала она. Но заявим о себе раньше времени, возразил я. И в следующий раз он тоже будет готов, а может и притащит кого-нибудь себе на помощь, и тогда нам опять придётся менять планы. Получу бояться, что его паутину испортят и всё придётся планировать по-новой. Ольга потрепала меня по голове. Ну, то я взяла. Я согласна с тобой. Давай следить и сканировать. Я был без понятия, как она будет это делать, учитывая тот факт, что стоит нам оказаться рядом, как хакер тут же нас заметит. Ладно, белка умеет прятать свою светимость. Но я ведь нет. А лучшая маскировка в чужом сне это, спросила у меня Ольга, беря за руку, не творить дичь. «И это тоже, но лучший вариант – это стать одним из спрайтов. Пойдем поищем парочку подходящих». «Про технику вселения я знал не понаслышке. Это та самая техника, которой учатся все продвинутые дриммеры, когда у них заканчиваются банальные хотелки типа полетов и бегания сквозь стены». Мы свернули с площади в подворотню, и нам навстречу попалась парочка молодых девушек. Мужчин, как назло, не оказалось, и деваться было некуда. Меня, в принципе, это не сильно парило. Я знал, что это сон, а значит, все-таки придется творить дичь. Поэтому я тут же дернулся вперед, сложил руки вместе, будто перед нырком в воду, а затем прыгнул в тело блондинки. На мгновение всё померкло перед глазами, а вот после я уже смотрел на мир чужими глазами. Ощущение было интересным. Я словно уменьшился в размерах и сидел внутри головы персонажа. Первым делом, как настоящий мужчина, я тут же потрогал свою новую грудь. Неплохо, вполне. Знаю, что снавицы сразу же ищут у себя кое-что другое. Неплохо справился, сказала мне моя спутница. Белка уже была внутри другого бота. А дальше что? спросил я, привыкая к новому телу. Пойдём гулять рядом с Сарой, поглядим, как там у неё дела. Но когда мы вернулись на площадь, то девочку с её строгим сопровождателем не обнаружили. Пришлось пойти по узкой полосочке светимости, которую увидела Ольга. Этот след остаётся после каждого становиться, но мы свои скрывали. А вот Сара уже, видимо, не в сознании раз забыла это сделать. Либо хакер уже заметил нас и ведёт в ловушку. Я не видел самой ниточки, поэтому просто шёл за Ольгой. Окружающие нас персики вообще перестали смотреть на нас. Неудивительно, ведь мы были имя. След привёл нас на пляж, где отдыхали сотни людей. Я старался не обращать внимания на них, ибо от ярких красок уже рябило в глазах. Какой-то персик позвал нас поиграть в волейбол, но мы сделали вид, что не услышали его. Скоро появилась и длинная фигура в смокинге. Мужчина нес в руке зонтик, защищающий Сару от солнца. «Какой интересный субъект!» — вздохнула Ольга. «Боюсь, что все совсем непросто. Погляди, как он оберегает ее. Это не враг, наоборот, он — страж ее снов. Удивительно, что Сара все-таки сумела вызвать его. Наверное, случилось нечто настолько ужасное, что он пробудился и решил вмешаться». «Стоп, стоп!» «Быстро проговорил я. Страж?» «Генеральный начальник нашей охранной системы. Когда сновидец отключает ее, Страж ложится спать, и его очень трудно пробудить». «Ладно, хорошо». внул я. Так выходит, что нам пора уходить, Царе, ничего не угрожает. Страж это функция, которая защищает её сознание от перегрузки, но оно ничего не знает о теле Сновидца, поэтому нам всё-таки стоит напасть. Мия, начну ты продолжишь. Отвлеки на себя стража, пока я буду пытаться пробудить Сару. Это наш единственный шанс. Почему единственный? спросил я. если мы проиграем, то страж свернёт пространство сна и окуклится с Сарой внутри. Она впадёт в вечную кому и уже никогда не проснется. Ладно, тогда начинаем. С готовностью сказал я. Очередная драка с хрен пойми кем. Яркая вспышка, подобная взрыву атомной бомбы, осветила весь пляж. Она испепелила шезлонги без зонтиков и ларьки с варёной кукурузой, превратила в серую пыль целые толпы персиков, которые просто исчезли, но почему-то оставили после себя горы разноцветных купальников. Вспышка испарила всю воду из прибрежного моря, а сам песок превратила в кучерявое стекло. Я посмотрел на белку. Она парила над землёй, не касаясь её ногами, совершенно голая и лучезарная. Мне даже пришлось отвернуться, потому что я сам чуть не ослеп. Цвет исчез, и я тут же увидел, что страж уже несётся в нашу сторону. Его зонтик превратился в пылающий щит, а в левой руке у него был меч. Какой примитивный набор. Страха не было. Я тут же создал футуристический автомат и выпустил в страже целый дождь пуль. Наверное, я слишком много намерения вложил в эту пушку, потому что сразу же начал чувствовать себя не очень хорошо. Но тут на мое плечо легла рука Ольги, и я воспрял духом. Наверное, она передала часть собственной энергии. Пули сбили стража с ног и отбросили далеко назад. Даже огненный щит не помог». Но моя радость длилась недолго. Страж встал, а десятки дырок в его теле начали затягиваться. Да он просто грёбаный робот из жидкого металла. Ольга уже сидела рядом с плачущей девочкой и гладила её по голове, что-то шептала, но я не слышал. Страж сосредоточился на мне. Он стал выше, согнулся колесом и покатился. Какая странная стратегия. Вот же акробат. Я выставил невидимый щит и страшно пёрся в него, но внезапно раскрутился до такой скорости, что у меня аж в глазах всё замерцало, и я почувствовал головокружение. Концентрация упала, щит оказался пробит, и уже ничто не помешало стражу оказаться рядом со мной. Он выпрямился, и его двухметровая рука схватила меня за грудки. Меня тут же подняло в воздух и отбросило в сторону с такой силой, что я пролетел метров 10. Перед глазами всё замелькало. Ну что же, теперь моя очередь вставать на ноги. Однако едва я поднялся на колени, как увидел в новь котящегося стража. Тут уже было не до автомата. Ладно, просто так этого воплощения защиты чужого сна не победить. Нужно что-то более хитрое. Поэтому я решил прибегнуть к фокусу, который выручал меня уже не раз при встрече с более крутыми сновидцами или созданиями. Конечно, он требует определённой снаровки, но сейчас был просто идеальный момент для такой шутки. Я сложил указательные и большие пальцы обеих рук в треугольник и быстро развёл их в стороны. Таким образом получился светящийся портал. Я ловко схватил его за уголок и бросил в стража. Чпок! Вот и все дела. Крутящееся колесо стража провалилось чёрт знает куда, и опасность миновала. Я подошёл к Ольге и посмотрел на Сару. Там менялось прямо на глазах. Она стремительно взрослела. Наконец-то она стала максимально похожа на себя настоящую. Девушка открыла глаза и удивлённо посмотрела на нас. "Белка, что ты здесь делаешь?" сразу спросила она. "Если я тебя вижу, значит, всё-таки сплю. Ты пришла в мой сон? А ты ничего не помнишь?" Ольга покачала головой. Ничегошеньки. Какой ты использовала сигел? Для чего? К кому ты хотела помочь или наоборот навредить? Строго спросила Белка. Это важно узнать прямо сейчас. Блин, я ничего не помню. Сара взялась за голову и села на стеклянную землю. Что вообще происходит? Куда делся страж? Ольга пристально посмотрела на меня. Чёрт его знает. Ухмыльнулся я. Я в него порталом швырнул. Наверное, он ещё вернётся. Интересный способ, ведьма улыбнулась. Я думаю, охранная система со временем создаст снова, но до этого момента больше никаких осознанных сновидений. Сара, тебе это понятно? Девушка покачала головой. Я просто хочу спать, сказала она. Оставьте меня. А вот этого мы допустить не можем. Ты и так много спала. Нет, нет. Сара застонала. «Увы, мне придется покопаться в твоих воспоминаниях. Надеюсь, они сильно не пострадали. Да знаю, что тебе это не нравится, но выхода нет». Ольга сделала молниеносный выпад рукой, и ее пальцы погрузились прямо в голову Сары. Та вскрикнула, зажмурилась и расслабленно откинулась. «А с ней точно ничего не будет». Настороженно спросил я, наблюдая, как в полупрозрачной голове Сары вспыхивают и гаснут картинки. Отдевается только сильной головной болью. Вот, кстати, погляди, учителя. Ольга поймала рукой одну сверкающую точку и вытянула её наружу. Она тут же стала разворачиваться в картинку, похожую на голограмму. Ага, использовать интерфейс для ковыряния в чужой голове гораздо удобнее, подтвердила ведьма мои мысли. «Что тут у нас?» Я присмотрелся к изображению и увидел огромный замок из бордового блестящего камня. Каждый блок был идеально отточен и подогнан к другому. Сама крепость стояла на острове, и к ней вел длинный подвесной мост. Какая нелепица! Его же легко оборвать, и замок останется без единственной дороги. Хотя, если там есть подземные туннели или вообще телепорт, то и такой мост сгодится». Ольга приблизила изображение, и я увидел стоящих на мосту рыцарей в могучих шёпастых доспехах и с густыми плюмажами на уродливых шлемах. Это какое-то странное место, сказал я. Не видел его в своих снах. А я вот видела, и не раз. Ольга тяжело вздохнула и свернула картинку. Зачем ты туда полезла, дурёха, зачем? Там опасно, поинтересовался я. Всё зависит от твоего намерения. Если ты приходишь с чистыми и добрыми мыслями, то тебя никто не тронет. Но если задумал нечто плохое, то с сори ещё сильно повезло, очень повезло. Нам на ши временно исходе. Пора просыпаться. Мы сделали всё, что могли.